не заботясь о разделке туши. Длинные языки пламени лизали металлические решетки заслонок, а за ними ухали и трещали, сверкая фейерверком искр, могучие бревна, срубленные в лесу каким-нибудь легендарным полем-биньяном. Это пышное празднество огня освещало поистине лукулого великолепия,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 Я не знал, но ощущение ирреальности, искусственности не покидало меня. Казалось, что мы смотрим спектакль из жизни современников Гаргантюа и Пантагрюэля, когда они, проголодавшись, съедали по барану в один присест. Они вертели брезгливо бифштекс по деревенский. Мы стояли у истоков пира.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 «Красная пустыня». Он был сделан в цвете, и цвет в нем являл частью режиссерского замысла. Сочные яркие краски, чистые пастельные тона создавали, по желанию режиссера, любую иллюзию. Цвет господствовал над зрителем, подавляя и поражая его, заставляя смеяться и плакать, изумляться и радоваться». Именно это смешанное чувство удивления и радости, ни с чем не сравнимое чувство открытия нового мира, испытал я, оглядевшись вокруг. Впрочем, если быть точным, сперва я ничего не увидел.